которым хотелось должно быть загладить неприятные впечатления аудиенции, так как они всячески старались объяснить суровость Агриппы, ссылаясь на то, что он очень был расстроен письмом Геторпе. В кратком разговоре, произошедшем у нас тут, Аврелий сказал: «Вот не ожидал я, что учитель еще в тайне верует в магию». Аганс с заносчивостью юности добавил.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 Впрочем, я благодарил обоих юношей за содействие, имя оказанное мне, а Ганс дружески проводил меня до дверей дома, и мы, расставаясь, дали друг другу обещание обмениваться письмами.